Глава 11 Весь день 4 мая просидел, вернее пролежал я в этой камере, все еще не справившись с лихорадкой. Днем меня водили разными ходами и переходами в главное здание, где фотограф увековечил мою небритую физиономию. К слову сказать, в питерском ДПЗ я был увековечен подобным же образом. Весь остальной день прошел в рассказах вновь пребывающих, или возвращающихся с допросов. Незаметно подошел и вечер. Меня продолжало трясти лихорадка. Часов в одиннадцать вечера под окном зашумел обычный ворон. Это был час его прилета. Звук ключей, стук дверей. Открылась дверь и в нашу камеру. Дежурный назвал мою фамилию и предложил мне собираться. Собраться было недолго. Короткое прощание с товарищами по камере... И вот я уже на дворе у дверцы ворона. На этот раз внутренность железной птицы была совсем иного устройства, чем той железной коробки, которая везла меня три месяца назад из царского села в ДПЗ. В этом вороне от горла до задней дверцы шел узенький проход-коридорчик, по бокам которого были расположены крошечные клетушечки, изолированные друг от друга. Сечением в квадратный аршин и высокие до потолка они напоминали какие-то вытяжные трубы. В такую железную трубу еле-еле можно было втиснуться, кое-как сжавшись и поместив узел с вещами на колени, после чего дверь клетушечки задвигалась. В соседних клетушечках усаживали таким же образом других путешественников. Когда внутренность ворона была набита, он каркнул и медленно двинулся». «Московская увеселительная прогулка продолжалась, чтобы привести меня, как оказалось, к кульминационной точке юбилейных чествований. Местом чествования была Бутырская тюрьма, в просторечии Бутырка. Здесь когда-то сидел в башне, прикованный цепями к стене Емельян Пугачев. Где же было найти лучшее место для изъявления глубокого уважения писателю в год его 30-летнего юбилея? Приехали». Прошло довольно много времени, пока одного за другим, и так, чтобы один ничего не знал о другом, вывели путешественников из железных клеток. Дошла очередь и до меня. Я ощутился в большом и светлом помещении, на тюремном жаргоне вокзал, где царило оживление, очевидно, по случаю прибытия очередного вороньего транспорта. Но не успел я оглядеться, как передо мной открыли какую-то дверь, потом захлопнули – И я очутился снова в трубе, на этот раз не железной, а парадно выложенной голубыми кафелями. Два шага в длину, шаг в ширину, узкая скамья, где-то высоко электрическая лампочка. В этой камере ожидания я провел, вероятно, часа три. Сидел, курил, дремал, лихорадила. Потом началась в третий раз обычная процедура крещения по теткиным обрядам. Предложено заполнить анкету, заполнил. Затем скучающий, но добродушный Нижний Чин приступил к тщательному обыску. На этот раз почему-то была конфискована подушка. Что ни край, то обычай. Что ни тюрьма, то свои понятия об опасных предметах. Потом началось в третий раз знакомое. «Разденьтесь догола», «Встаньте», «Повернитесь», «Нагнитесь» и так далее, до многоточия включительно». Очевидно, эта сакраментальная формула объединяет собою все тюрьмы СССР, от Финского залива до Золотого рога. По крайней мере, я убедился через полгода, что инмет де камин» в новосибирском ДПЗ эта формула при обряде теткиного крещения повторяется с ритуальной точностью. Обряд был закончен. Я оделся не без озноба. Нижний чин предложил мне следовать за ним. И вывел меня на широкий внутренний двор Бутырки. В середине двора здание бывшей церкви. Чуть светало. Вероятно, был час четвертый в начале. Мой Вергилий привел меня в какое-то здание, ввел внутрь коридора, открыл какую-то дверь, предложил войти и сказал «Раздевайтесь». «Как? Еще раз?» Но тут я увидел, что нахожусь в банном номере с душем и скамьей для раздевания. Я категорически отказался от этого номера юбилейных торжеств, заявив Вергилию, что сутки тому назад я уже прошел через подобную процедуру на Лубянке, что к тому же нездоров и вторично простужаться не желаю».